Предельный контроль, йога и восточное единоборство. Успехи, достигнутые восточными культурами в вопросах совершенствования навыков владения духом и плотью, очевидны для всех. Достижения западной культуры в вопросах контроля над физическими энергиями сравнимы с тем, чего добились цивилизации древней Индии и Дальнего Востока в вопросах контроля над сознанием. Оба подхода сами по себе далеки от того, чтобы служить идеалом для жизни. В Индии чрезмерное сосредоточение на продвинутых техниках самоконтроля за счет навыков с о в л а д а н и я с материальными вызовами физического мира привело к распространению апатии и бессилия среди большей части населения, которое страдает от нехватки ресурсов и перенаселенности. С другой стороны, характерное для Запада господство над физической энергией оборачивается стремлением видеть во всем ресурс, предназначенный для скорейшего потребления, что приводит к истощению окружающей среды. совершенное общество смогло бы достичь разумного баланса между духовной и материальной сферами человеческого бытия. Но не претендуя на совершенство, мы можем обращать свои взоры на Восток для того, чтобы поучиться у него умению контролировать собственное сознание. Одной из древнейших и наиболее разнородных восточных методов тренировки тела является набор практик, известных как хатха йога. Рассмотрим некоторые его аспекты, которые в чем-то похожи на уже известные нам принципы работы потока и представляют собой полезную модель для всех, кто хочет более эффективно управлять психической энергией. Ничего похожего на хатха йогу не было создано западной цивилизацией. Пожалуй, отдаленно напоминают ее монашеские практики, введенные святым Бенедиктом и святым Домиником, и в особенности духовное у п р а ж н е н и е святого Игнатия л а о л ы Эти техники предлагали способ контроля внимания путем развития ментальных и физических практик, но даже они тем не менее далеки от жесткой дисциплины йоги. В свободном переводе с санскрита йога означает соединение с Богом, происходящее посредством объединения разных частей тела воедино и затем тело как целого сознанием в единую порядочную систему. Одно из наиболее полных ее описаний, сделанное по Танжали д более полутора тысяч лет назад. Предписывает прохождение восьми стадий развития умений. Первые две стадии этической подготовки имеют целью изменить установки ученика. Можно сказать, что речь идет о выпрямлении сознания, то есть о снижении психической энтропии до минимально возможного уровня, прежде чем приступать к с о б с т в е н н о попыткам управления собственной ментальной сферой. На практике первый шаг, яма, требует удерживать себя от мыслей и действий, способных навредить другому. от лживости, воровства, жадности и похоти. Второй шаг н и я м а включает обучение послушанию и следованию определенным правилам чистоты, п о з н а н и я и покорности Богу. Все это позволяет направлять внимание по определенному руслу, облегчает управление им. Следующие две стадии посвящены физической подготовке, развитию навыков, которые помогут практикующему ягину. преодолеть требования чувств и получить возможность сохранять длительную концентрацию без у с т а л и и отвлечений. Третья стадия заключается в обучении специальным позам асанам, умению долгое время сидеть или стоять в них не испытывая напряжения или усталости. Именно эта стадия йоги получила на Западе наибольшую известность. Ее символизирует образ одетого во что-то вроде пампера с человека, стоящего на голове с закинутыми за плечи ногами. Четвертая стадия — пранаяма, обучение правильному дыханию, н а п р а в л е н а на стабилизацию его ритма, что служит расслаблению тела. Пятый этап — протяхара, уход, как бы образует связующее звено между подготовительными упражнениями и, собственно, практикой йоги. Он подразумевает отключение внимания от внешнего мира посредством управления восприятием или обретения. Таким образом, способности видеть, слышать и чувствовать только то, что мы допускаем сознание. Уже здесь мы видим, насколько близки цели йоги, кописанные ранее потоковой деятельности, осуществлять контроль над тем, что происходит в сознании. Последние три стадии йоги не имеют прямого отношения к тематике данной главы. Они рассматривают чисто ментальные приемы контроля сознания, а не физические техники. Мы коснемся их здесь для целостности картины. А также, поскольку эти ментальные практики в конечном счете о с н о в ы в а ю т с я на ранее рассмотренных физических дхарана или удерживание способность в течение длительного времени концентрировать внимание на каком-то одном стимуле, это зеркальное отражение уже известной нам протяхары. Если первая стремится не допустить раздражителей в сознание, то вторая посвящена удержанию их в сознании. Интенсивная медитация или д х ь я н а следующий шаг. На этой стадии обучающийся утрачивает свое я в состоянии непрерывной концентрации, уже не н у ж д а ю щ е й с я во внешних стимулах. В конце своего пути совершенства йог достигает стадии самадхи, высшей ступени собранности, когда медитирующий и объект медитации становятся единым целым. Достигшие самадхи описывали это переживание как величайшую радость в жизни. Поток йога. имеют много общего. В некотором смысле йогу можно считать тщательно построенной потоковой деятельностью. И поток и йога нацелены на обретение состояния радости и полной самоотрешенности на основе концентрации, которая в свою очередь становится доступна через дисциплину тела. Некоторые критики, тем не менее, предпочитают подчеркивать различия между ними. Главное расхождение в том, что если поток преследует цель укрепления личности, то целью йоги Как и многих других восточных техник, является избавление от я. Сама д х и последняя стадия йоги, является лишь преддверием нирваны, состояния, в котором индивидуальное я сливается со вселенской силой, подобно тому, как река растворяется в океане. Таким образом, можно сказать, что конечные цели потока и йоги диаметрально противоположны. Но, возможно, это противопоставление поверхностно, ведь семь из восьми рассмотренных нами ступеней йоги представляют собой все более высокие уровни навыков управления собственным сознанием. Сама же стадия самадхи и предположительно следующее за ней освобождение, возможно, не так уж важны сами по себе. Ее можно считать лишь конечной целью, оправданием той работы, которой посвящены предыдущие семь стадий, подобно тому, как вершина горы важна лишь потому. поскольку она направляет сам процесс восхождения, подлинную цель пути. Другой аргумент в пользу сходства этих двух процессов – необходимость контроля Ягина над сознанием вплоть до последней стадии освобождения. Он не может освободиться от своего Я, не имея над ним полного контроля, даже в сам момент освобождения. Избавление от Я с его инстинктами, желаниями и привычками настолько неестественно. Что достичь этого может только человек с предельной способностью контроля. Таким образом, мы можем считать йогу одним из древнейших систематических методов достижения состояния потока. Конкретные детали того, как именно достигаются потоковые переживания, уникальны для йоги, как уникальны они для любого другого потокового занятия, от управления д е л ь т а п л а н о м до автогонок. Будучи продуктом конкретной неповторимой культуры, путь йоги. Конечно же несет печать своего времени и места ее создания. Является ли йога лучшим способом порождения оптимальных переживаний? Определяется не только ее достоинствами. Надо учитывать цену, которую приходится платить, и альтернативные возможности. Стоит ли тот контроль, который обещает йога, тех затрат психической энергии, которых требуют занятия ею? Еще одна группа восточных практик, которые приобрели большую популярность на Западе. Это так называемые боевые искусства. Есть много их видов, и чуть ли не каждый год появляются новые. Сюда относятся все техники рукопашного боя, зародившиеся в Китае, такие как дзюдо, джиу-джитсу, кунг-фу, карате, тхэквондо, айкидо, т а й ц з и ц у а н ь и более тесно связанные с Японией кендо, кудо и ниндзюцу. Эти боевые искусства сформировались под влиянием даосизма и д зен буддизма, и все они основаны на мастерстве управления сознанием. Если западные боевые искусства концентрируются только на физических навыках, многообразные восточные практики направлены на улучшение ментального и духовного состояния воина. Он стремится достичь состояния, в котором сможет действовать молниеносно, не думая о своих оборонительных или атакующих движениях. Те, кто хорошо владеет техникой боя, говорят, что бой становится подобен искусству, в котором свойственны и повседневному опыту дуализм духа и тела. сменяется их гармоничным единством и общей направленностью, и здесь мы вновь видим, что уместно рассматривать боевые искусства как специфическую форму потока.